Глава 27. Вскоге. Продолжение осады Прибытие черного герцога Гарольд Инадот. Опасное великодушие. На другой день после отъезда Коллингвуда, напуганного Иуилем, из старого замка выступил под начальством самого Гарольда отряд в 25 человек на выручку Гуттера и Грундвига, осажденных в Сигурдовой башне бандитами, которых Надот отправил в скок еще до прибытия Ральфа в Розольфсе. Красноглазый надеялся, что эти бандиты застигнут Олафа и Эдмунда на охоте и что он таким образом избавится от молодых Бьорнов еще прежде, чем будет совершено нападение на замок. С устранением двух таких сильных противников задача на Дода значительно облегчалась, так как уже одно горе о погибших сыновьях могло сломить энергию старого герцога и лишить его нравственных сил, необходимых для защиты замка. Могло также случиться и то, что бандиты встретили в скоге почти весь наличный гарнизон замка, Тем более, что Анкарстрем был большой любитель охоты в широких размерах. Да, оно бы, наверное, так и случилось, если б события, быстро наступившие одно за другим, не устранили тем самым у розольфцев всякую мысль о развлечениях. Рассчитывая на благоприятные обстоятельства, Надот составил адский план – который легко мог удаться ввиду превосходного знания красноглазым всех местных условий. Вот почему он сказал в тот вечер Ингульфу, что ему, то есть Надоду, быть может, даже и не понадобится содействие капитана Вильзевула. Он был уверен в успехе, так как поручил все дело Торнвальду, который прежде служил у пастухом, и подал ему самую мысль – Весь расчет таким образом был основан на предположении, что разольфцы устроят большую охоту и сборным пунктом по обыкновению назначат Сигурдову башню. Надот был заранее уверен, что весь охотничий кортеж, включая собак, погибнет в степи так же бесследно, как погибают в океане корабли. Однако такой случай, как видит слушатель, не представился. Олаф и Эдмунд в это время не охотились, а плавали по морю на своей яхте «Сусанна». Зато когда вследствие неожиданного прихода англичан все планы Надода, казалось, готовы были рухнуть, Гуттеру и Грундвигу пришла несчастная мысль уйти в Сигурдову башню, а вследствие этого привлекались вскок именно те люди, которым Надод готовил страшную гибель. Весь вопрос заключался в том, достаточно ли знакомы грабители с планом Надода, чтобы действовать самостоятельно, не дожидаясь приказаний, которых пленный вождь бандитов, разумеется, не мог им дать. Мы оставили грабителей в ту минуту, когда внезапный дождь залил костер, который они развели у двери осажденной ими башни, после того как Гуттер сбросил с вышки одного из бандитов. При самом начале осады их увидал один разольвский псарь, посланный выслеживать диких оленей, и поспешил в замок уведомить герцога. Исчезновение Гуттера и Грундвига сначала только удивило герцога и его сыновей, но по мере того, как проходило время, их удивление сменялось сильнейшим беспокойством. Они уже хотели послать вскок людей на поиски пропавших служителей когда явился псарь и доложил о том, что он видел у Сигурдовой башни. Подробностей псарь не мог сообщить никаких, однако успел заметить, что осаждающие вооружены абордажными саблями, но огнестрельного оружия, по-видимому, не имеют. Надот действительно не дал им ни ружей, ни пистолетов, желая, чтобы они всячески избегали столкновения с разольфцами и лишь исполняли то, что им специально поручено. Капитан Ингольф, которого мы с этих пор будем называть Фредериком Бьорном, вспомнил, что Надот высадил на Нордкопе отряд бандитов и объяснил отцу всю суть дела. «Гуттер и Грундвик», — сказал он. Очевидно, узнали бандита, когда он сошел с корабля и пустились за ним в погоню, а он заманил их в скок, где нашел своих товарищей. Подавленные численным превосходством ваши верные слуги заперлись в башне. Теперь это для меня ясно как день. Слушатель видит, что Фредерик Бьорн ошибался лишь относительно подробностей, но что в общем его объяснение было совершенно верно. Во всяком случае гуттера и грундвига необходимо было как можно скорее выручить. Все уже было готово к выступлению, когда к Фредерику Бьорну подошел Иуиль. А ваши матросы, капитан? спросил он. Насчет их, какое же будет ваше решение? Ах да! вскричал Фредерик Бьорн, я об них и забыл! Что с ними сталось? Где они? Иуиль описал капитану бегства, пленников и абордаж фрегата. Черный герцог не мог удержаться, чтобы не похвалить их беспримерное мужество. Молодцы! воскликнул он. Право, молодцы! «Да, мой отец, экипаж у меня отборный», — сказал Фредерик и невольно вздохнул. Герцог понял все и с доброй улыбкой заметил сыну. «Разве ты думаешь, что те, кто верой и правдой служили капитану Ингольфу, потеряют все свои хорошие качества, когда перейдут на службу к Фредерику Бьорну?" «Отец!» — вскричал молодой человек, не помня себя от радости. У нас враги довольно сильные. Тебе это лучше, чем кому-нибудь известно, продолжал коварно улыбаясь старик. И потому нам не приходится пренебрегать такими храбрыми защитниками. Иоиль в немногих словах досказал конец истории и сообщил, что Альтенс, взяв курс на юг, чтобы сбить англичан с толку, намерен был затем крейсировать близ берегов и выслать к берегу лодку для капитана. Лодка эта, вероятно, уже дожидается Ингульфа. «Поезжай к ним, сын мой», — сказал старый герцог. «Негодяй Коллингвуд, наверное, поторопится уйти, и тебе сегодня же вечером можно будет вернуться в разольфса «Отец, разве мое место не при вас в минуту опасности?» «Нас много, сын мой». И мы хорошо вооружены. Это дает нам огромное преимущество над бандитами, у которых ружей нет. Ступай, милый сын, не бойся. Ты не должен покидать товарищей в критическую минуту. Сердце капитана сжималось от тоскливого предчувствия. Он неохотно уступил настояниям отца и ушел попросив братьев ревниво оберегать жизнь почтенного старца. Несколько минут спустя Фредерик Бьорн и Иуиль сидели уже на конях и мчались к берегу, а отряд Гарольда тоже верхом на конях спешил по степи к Сигурдовой башне. Не проехав и четверти мили, всадники услыхали позади себя знакомое рычание. То был друг Фриц. Обычный спутник Олафа и Эдмунда во время охоты в скоге. Видя, что все о нем позабыли, медведь сорвался с цепи и, весело подпрыгивая и ворча, пустился следом за своими хозяевами. Между тем осаждающие, несмотря на неудачу, постигшую их намерение поджечь дверь Сигурдовой башни, не отказывались от мысли овладеть Гуттером и Грундвигом и освободить Надода Красноглазова. Однако злодей, видя, что осада еще продолжается, начинал мало помалу утрачивать свою уверенность. Он понимал, что каждая лишняя минута увеличивает шансы его противников. Сверх того, он окончательно разочаровался в ловкости своих сторонников, которые до сих пор не сообразили дать ему как-нибудь знать, исполнены ли его приказания. Вдруг он вздрогнул всем телом, услыхав через бойницу отрывок разговора между двумя из осаждающих. «И чего ждут?» — говорил один. «Несколько фунтов пороху подложи и дверь разлетится в дребезге». «Ты разве забыл, что Торнвальд весь порох израсходовал уже на главное дело?» — отвечал другой. «Почему же не взять оттуда обратно, сколько нужно? Ведь то дело все равно не выгорело». Кто тебе сказал, что оно окончательно оставлено? Седжвик, принявший начальство после ухода Торнвальда, полагает, что дело непременно должно выгореть. И даже велел прекратить собирание хвороста для костра. Мы будем только сторожить башню, ничего покуда не предпринимая. И если к вечеру разольфцы сюда не соберутся, то уж это будет черт знает что за несчастье для нас». Затем Надот слышал, как бросили на землю охапку хворосту, после чего разговаривающие удалились. Если бы Грундвик, оставшийся при пленнике один, так как Гуттер беспрестанно поднимался на башню обозревать окрестность, если бы, говорим мы, Грундвик взглянул в эту минуту на пленника, он прочел бы на его лице самую злобную радость, которая не применула бы навести его на размышление. «Все ничего», — сказал, возвращаясь с вышки Гуттер. «Я, по правде сказать, рассчитывал, что нас скорее хватятся и будут разыскивать. Эти негодяи не хотят больше раскладывать костра. Главный их приказал, чтоб они перестали носить хворост и сосредоточили весь отряд шага хвоста отсюда». Они о чем-то советуются. Должно быть, что-нибудь особенно скверное замышляют против нас. Если это еще долго будет продолжаться, то я даю тебе слово, что сверну на доду шею и сделаю вылазку». «Вот и отлично», — засмеялся Грундвик. «Ты будешь авангард, я арьергард, а в центре... в центре будет то расстояние, какое окажется между нами». «Смейся сколько хочешь, но, по-моему, это просто унизительно, подвергаться осаде всяких бродяг, у которых даже огнестрельного оружия нет». «А у нас разве есть оно, Гуттер?» «Ну да, это все бы ничего. Будь я такой же силач, как ты, я бы согласился на твое предложение, но ведь дело в том, что ты очутишься буквально один против всех». Разве это не сумасшествие будет? Поверь, я этой дубиной положу на месте одним ударом человек пять или шесть. А они не? Богатырь замолчал. Вдали послышался звук рога. Это они, радостно вскричал он. Это Гуттер трубит. Он бросился наверх и почти сейчас же вернулся обратно. Они есть, сказал он. «Герцог с сыновьями, и при них двадцать пять или тридцать всадников!» «Как тебе покажется, все осаждающие попятились, ни одного не видать!» «Они не трусы, Гуттер!» — заметил Грундвик, качая головой. «Тут какая-нибудь загвоздка!» Надот был вне себя от радости, которая выражалась у него отвратительными гримасами. Так что лицо его казалось еще противнее, чем всегда. Десять минут спустя дверь башни отворилась. Вошел герцог и с ним два его сына, Олаф и Эдмунд. Смерть Гленора опечалила герцога. Он в грустном раздумье остановился над трупом своего старого слуги, как вдруг услыхал сзади себя голос и обернулся. Увидав на Дода, Гарольд невольно попятился, почувствовав вдруг крайнее отвращение. «Герцог Норландский», — говорил негодяй, — «имей же мужество взглянуть на дело рук своих. Этот человек умер, но он не страдает больше, тогда как я, по твоей милости». «Двадцать лет терплю ужасные мучения, которые и описать нельзя». «Кто ты такой?» — спросил, видимо смущаясь, герцог. «Я Надот, твой бывший крепостной, по прозванию Красноглазый. Благодаря твоей жестокости я сделался существом, внушающим отвращение всякому, кто на меня посмотрит». «Узнаешь ли ты меня?» Все бросились к бандиту, чтобы заставить его замолчать, но Гарольд жестом отстранил их прочь. Сын был ему возвращен, и теперь в сердце герцога было место лишь для сострадания и прощения. На Дода он после наказания ни разу не видал и был чрезвычайно взволнован последствиями своего приговора. «Назад, холопая!» — крикнул Надот. «Не мешайте осужденному на смерть поговорить со своим палачом. Это его неотъемлемое право». «Кто тебе сказал, что ты осужден на смерть?» — пролепетал герцог. «Разве ты не видишь, как твои холопы крепко связали меня? Даже веревки в тело впились». «Развяжите его!» — приказал герцог. «Ваша светлость, не делайте этого!» — вступился подошедший Грундвик. «Он собирался ограбить замок, а нас всех перерезать!» «Я хотел отомстить за себя, за свою мать, умершую от горя и нищеты!» «Развяжите его!» — повторил герцог тоном, не допускающим возражения. «Ваша светлость, герцог мой дорогой!» Возражал Грундвик. «Ведь он замешан в убийстве нашей!» Герцог не слушал. Он был занят своими собственными мыслями и бормотал про себя. «Сын мне возвращен. Довольно крови пролито. Не надо больше. Нынешний день да будет днем прощения». Так как никто не спешил повиноваться, то он сам разрезал веревки, которыми связан был пленник. Надот с удивлением поглядел на Гарольда. При всей своей черствости злодей был тронут таким великодушием, но только на одну минуту. Прежняя злоба сейчас же вернулась к нему во всей своей силе. О своем собственном преступлении злодей не думал. А между тем, что может быть ужаснее – похитить у отца с матерью их любимого сына. Он не подумал о том, как старик двадцать лет оплакивал своего погибшего первенца. Гарольд вырвал листок из записной книжки, написал на нем несколько строк и отдал на Доду. «Возьми вот это и уходи! Да поскорее, а то я не ручаюсь за своих людей!» «Постарайся сделаться честным человеком», — красноглазый прочитал. «Банкирскому дому Рост и Мэйер во Франкфурте. По предъявлении, извольте заплатить немедленно сто тысяч ливров. Гарольд Бьорн». Надот был озадачен, но через миг ненависть вспыхнула в нем еще сильнее. Он с презрением бросил бумажку на пол и выбежал вон. Гуттер бросился было за ним. «Не с места!» — прикрикнул на него герцог. С минуту богатырь постоял в нерешимости. В первый раз в жизни он готов был возмутиться, но Гаральд пристально устремил на него свой холодный и ясный взгляд и кончилось тем, что Гуттер покорился. Он пошел к Грундвигу, сердито бормоча. «Попадись он мне лицом к лицу! Герцог с ума сошел! Быть теперь беде, уж я вижу!» Черный герцог медленно окинул взглядом всех присутствующих. Ни в ком, не исключая и сыновей своих, не встретил он одобрения своему поступку.